«Третье. Недостающие мифы». «Это не Форест». Слова эхом отдавались в голове Айрис, когда она следующим утром шла по Брод-стрит. Улица находилась в самом сердце города. Вокруг поднимались высокие здания, задерживая холодный воздух, последние рассветные тени и далекий звон трамваев. Айрис почти добралась до работы — Этим утром она занималась обычными делами, словно прошлым вечером не произошло ничего странного. «Это не Форест». «Тогда кто же ты?» — прошептала девушка, держа кулаки глубоко в карманах и медленно остановилась посреди улицы. По правде говоря, ей было страшно писать ответ. Она провела ночь в вихре беспокойства, вспоминая все, что сообщила в предыдущих письмах. Рассказала Форесту, что бросила школу. Это нарушенное обещание стало бы для него ударом, поэтому она сразу перешла к заветной работе в Вестнике, где, скорее всего, получит место колумниста. Хотя она и привела эту личную информацию, но своего настоящего имени не назвала, и все письма Форесту были подписаны прозвищем. Цветочек. И она определенно была рада тому, что. вынул Вынул! Ее схватили под руку крепко, словно зажали в тиски и резко дернули назад так, что она прикусила нижнюю губу. Айрис споткнулась, но устояла на ногах. В тот же момент мимо пронесся трамвай так близко, что она почувствовала во рту металлический привкус. Ее чуть не сбил трамвай. Когда до Айрис это дошло, у нее задрожали колени, и кто-то до сих пор держал ее под руку. Она подняла взгляд и увидела Романа Кита в модном бежевом плаще на чищенных кожаных ботинках с зачесанными назад волосами. Он смотрел на нее так, будто у нее отросла вторая голова. Смотри, куда идешь, бросил он, отпуская ее руку, будто прикосновение обжигало его. Еще секунда и тебя бы размазало по мостовой прямо у меня на глазах. Я заметила трамвай. Ответила она, поправляя Тренч. Роман его чуть не порвал. Если бы порвал, она бы сильно огорчилась. Позволю себе не согласиться, возразил он. Арис притворилась, будто не слышит его. Осторожно, перейдя рельсы, она торопливо поднялась по ступенькам в вестибюль. На ней были изящные мамины бутильоны, но размер слишком мал, и она натерла мозоли на пятках. Тем не менее, придется ходить в них, пока Айрис не сможет купить новые туфли на каблуках. Ноги болели, и она решила подняться на лифте. К несчастью, роман шел за ней по пятам, и девушка с досадой обнаружила, что ехать в лифте придется вместе. Ждая его, они стояли плечом к плечу. Ты сегодня рано, наконец произнес Роман. Девушка потрогала прокушенную губу. Ты тоже? Отредал тебе задание, о котором я не знаю». Двери лифта открылись. Арис лишь улыбнулась и, зайдя внутрь, тут же отошла от своего спутника как можно дальше. Но запах его одеколона заполнил тесное пространство, и она старалась дышать не слишком глубоко. «А если и дал, это имеет значение?» — возразила она, когда лифт пополз вверх. «Ты вчера задержалась допоздна с какой-то работой». Роман говорил сдержанно, но Айрис могла поклясться, что услышала в его голосе нотки беспокойства. Он смотрел на нее, прислонившись к деревянной панели. Айрис старательно отводила взгляд, но вдруг четко осознала, что на маминых ботинках царапины, на клетчатой юбке складки, волосы выбились из туго скрученного пучка, а на старом тренче Фореста, который она носила каждый день, как броню, пятна... «Ты же не работала в офисе всю ночь, вынул. Вопрос уязвил ее. Она перевела на него сердитый взгляд. «Что? Конечно нет. Ты же видел, как я ушла сразу после того, как предложила тебе перекусить сэндвичами». «Я был занят». Она со вздохом отвела взгляд. В этот момент они приближались к третьему этажу. Лифт замедлился и остановился, словно почуяв беспокойство «Айрис». Дверь с лязгом открылась. Мужчина в костюме Дерби с портфелем в руках перевел взгляд с Айрис на романа и на пустое место между ними, а затем нерешительно шагнул внутрь. Арис чуть-чуть расслабилась. Присутствие незнакомца заставит романа придержать язык. По крайней мере, она так думала. Лифт продолжал с трудом подниматься. Роман, нарушив этикет поведения в лифте, спросил: Так какое задание он тебе дал, вынул? Это не твое дело, Кит. На самом деле мое. Если ты забыла, мы с тобой желаем одного и того же. Я не забыла. Коротко ответила она. Мужчина в дерби неловко переминался, оказавшись между двух огней. Он откашлялся и полез в карман за часами. Это напомнило Арис о Форесте. И она снова задумалась над дилеммой с таинственным корреспондентом нечестно если отри поручает тебе задание без моего ведома продолжил роман предполагалось что нам с тобой дают поровну мы играем по правилам никаких особых уступок быть не должно особых уступок они почти доехали до пятого этажа арис постукивала пальцами по бедру если тебя это волнует поговори с отри сам сказала она как только дверь открылась хотя я не понимаю чего тебе беспокоиться «Если ты забыл, она мне не конкурентка, нисколько. Она бросила школу Уинди Гроув в выпускном классе». «Прошу прощения», — воскликнул Роман, но Айрис уже на три шага убежала от лифта. Торопливо пройдя по коридору до офиса, она с облегчением обнаружила, что Сара уже там, заваривает чай и вытряхивает скомканную бумагу из мусорных ведер. Арис отпустила тяжелую стеклянную дверь, чтобы она захлопнулась прямо перед носом романа, и услышала скрип его ботинок и раздраженное ворчание. Не удостоив его взглядом, она уселась на свое место. День принес ей проблемы посерьезнее, чем роман Кит. Ты здесь счастлива? Негромкий вопрос Арис, похоже, застиг Сару врасплох. Был полдень, и девушки обедали на маленькой кухне. Сара сидела за столом и ела сэндвич с сыром и маринованным огурцом, а Айрис стояла, прислонившись к столу с пятой чашкой чая. «Ну, конечно, счастливо, ответила Сара. «Разве не счастливы все, кто получил здесь работу?» «Вестник Оута. Самая престижная газета в городе. Платят хорошо, дают все выходные. Уино». «Не хочешь половинку сэндвича?» Айрис покачала головой. Сара занималась уборкой, выполняла разные поручения и принимала сообщения для Зеба. Она же разбирала поступающие в редакцию некрологии, тематические объявления и анонсы и клала их на стол Айрис или Романа для последующей редактуры и печати. «Я хотела сказать, так ты представляла свое будущее, Приндл, «В детстве, когда все казалось возможным...» Сара задумчиво сглотнула. «Не знаю. Наверное, нет». «Тогда о чем ты мечтала?» «Ну, я всегда хотела работать в музее. Папа водил меня туда по выходным. Помню, как мне нравились все эти старинные экспонаты и каменные таблички с преданиями. Боги тогда были довольно жестокими. Были небесные — семья Энвы, и подземные — семья Дакра». Они всегда ненавидели друг друга. Ты это знала? «К сожалению, я мало что знаю о богах». Айрис потянулась к чайнику. «В школе нам рассказывали лишь несколько легенд. В основном о богах, которых мы убили столетия назад. Но знаешь, ты сейчас можешь этим заняться». «Убивать богов?» Голос Сары дрогнул. «Нет», — улыбнулась Айрис. «Хотя это положило бы счастливый конец кровавой войне». «Я имела в виду, что ты можешь пойти работать в музей, заниматься тем, что тебе нравится». Сара вздохнула, и с ее сэндвича упало немного приправы. «Для этой профессии нужно родиться или быть очень-очень старой». «А что насчет тебя, Уиннелл? О чем мечтаешь ты?» Арис замешкалась. Давно ей не задавали таких вопросов. «Думаю, мои мечты сбылись». — ответила она, проводя пальцем по выщербленному ободку чашки. — Я всегда хотела писать о важных вещах, чтобы это вдохновляло и информировало людей. — она вдруг смутилась и хихикнула. — Но на самом деле не знаю. — Это замечательно, — сказала Сара. — И ты на своем месте. Между ними повисла уютная тишина. Сара ела сэндвич... Арис держала в руках чашку с чаем, поглядывая на часы на стене. Обеденный перерыв подходил к концу, когда она осмелилась наклониться к Саре и прошептать. «Ты когда-нибудь обращала внимание на то, что публикует печатная трибуна?» Сара вскинула брови. «Печатная трибуна? С чего ты вдруг?» Арис приложила палец к ее губам, сердце заколотилось, не хватало еще, чтобы Зэп, проходя мимо, ненароком их услышал». Сара Арабев понизила голос. «Вообще-то нет. Не хочу, чтобы меня уволили». «Я видела вчера газету», — продолжала Айрис. «На улице. Там говорилось о монстрах на фронте». «Монстрах?» Айрис начала описывать рисунок из газеты. Крылья, когти, зубы. При этом она не могла сдержать дрожь или выбросить из головы образ Фореста рядом с таким чудовищем. «Ты когда-нибудь о таких слышала?» — спросила Айрис. «Они называются Эйтралы», — ответила Сара. «Мы когда-то вкратце изучали их на уроках по мифологии. В старых книгах в библиотеке о них кое-что есть». Она помедлила и испуганно спросила. «Ты же не собираешься писать о них, Уинноу?» Еще не решила. Приндл, почему ты так на меня смотришь?» «Потому что Отри это вряд ли понравится». «А меня не волнует, что он думает», — хотела сказать Айрис, но это было не совсем так. Ее волновало. Но только потому, что она не могла позволить себе проиграть роману. Ей нужно оплачивать счета за электричество, нужно купить хорошую пару обуви по размеру, нужно регулярно питаться, нужно найти помощь для матери. И тем не менее она хотела писать о том, что происходит на Западе, Хотела писать правду. Хотела знать, с чем Форест столкнулся на фронте. «Ты не думаешь, что уту нужно знать, что на самом деле там происходит?» Прошептала она. «Конечно!» — Сара поправила очки на переносице. «Но кто знает, есть ли Эйтралы на фронте на самом деле или нет? Я хочу сказать, что если...» Она резко замолчала и перевела взгляд за спину подруги. Арис выпрямилась и повернулась. При виде романа на пороге кухни она поморщилась. Кит стоял, прислонившись к дверному косяку и наблюдал за ней полуприкрытыми глазами. Она не знала, сколько он успел подслушать и попыталась улыбнуться, хотя сердце ухнуло вниз. «Шушукаетесь, да?» — протянул он. «Ну, конечно!» — весело отозвалась Айрис, поднимая кружку с чаем, словно произносила тост. «Спасибо за совет, Приндл. Пора возвращаться к работе». «Но ты же ничего не ела, Уинну!» — запротестовала Сара. «Я не голодна». Айрис подошла к двери. «Извини, Кит». Роман не двигался и не сводил с нее глаз, словно хотел прочесть ее мысли. Айрис боролась с искушением поправить выбившиеся волосы и озабоченно поджать губы. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал и снова закрыл, клацнув зубами» потом пропустил ее. Айрис переступила порог, задев рукой его грудь. Она услышала, как Роман с шипением выдохнул, словно девушка его обожгла и чуть не рассмеялась. Захотелось его поддразнить, но не нашлось слов. Айрис вернулась за свой стол и поставила едва теплый чай. Накинула плащ и прихватила блокнот с карандашом, чувствуя подозрительный взгляд Романа с другой стороны комнаты. «Пусть гадает, куда я иду». Подумала она и выскользнула из офиса. Айрис забрела в глубь библиотеки, где на тщательно охраняемых полках стояли самые старые книги. Ни один из этих томов не давали на руки, но их можно было прочитать здесь же. Айрис выбрала один из многообещающих томов и отнесла на маленький столик. Включив настольную лампу, она осторожно переворачивала страницы — Очень старые, испещренные пятнами плесени, листы казались шелковистыми на ощупь, пахли пылью, могилами и местами, куда можно добраться только в темноте. На этих страницах излагались истории о богах и богинях давно минувших времен, до того, как люди победили их или похоронили глубоко под землей, до того, как магия начала подниматься из почвы исходя от божественных костей, и заколдовывать некоторые двери, здания, а кое-где проникать в предметы. Но теперь Энва и Дакар восстали из заточения, а на фронте были замечены эйтралы. Айрис хотела знать о них больше. Она начала записывать легенды, которым ее не учили в школе. Небесные правили Камбрии наверху, а подземные царствовали внизу. Когда-то в этих двух семьях были сотни богов. Их личные силы распространялись по небосводу, суши и воде. Но со временем они перебили друг друга, одного за другим, пока не осталось лишь пятеро. Этих пятерых одолело человечество, и их раздали как трофеи по округам Камбрии. Дакр был похоронен на западе, Энва — на востоке, Мир — на севере, Альва — на юге, Лус в Центральном округе. Они не должны были пробуждаться от заколдованного сна. Их могилы отмечали силу и стойкость смертных, но ходили слухи, что это колдовские места, и они привлекали больных, верующих и любопытных. Айрис никогда не посещала могилу Энвы на востоке. Та находилась во многих километрах от Оута в Дальней долине. «Когда-нибудь съездим, цветочек». «Всего лишь в прошлом году, — говорил Форест, — хотя их семья никогда не была особо набожной, — может, ощутим магию Энвы в воздухе?» Арис склонилась над книгой, продолжая искать ответы, которых так жаждала. «Как один бог приманивает другого?» Дакар начал войну, спалив дотла деревеньку Спару и перебив всех фермеров и их семьи. Тем не менее, такой разгром не привлек внимание Энвы, как рассчитывал Дакар. Даже после семи месяцев конфликта она пряталась в Оути, разве что иногда наигрывала на арфе, вдохновляя молодежь записываться на службу и идти воевать против ее заклятого врага. «Почему вы так ненавидите друг друга?» — недумывала Айрис. «Что произошло между Дакром и Энвой?» Она листала дальше — но наткнулась на вырванные из книги страницы. Нашла некоторые мифы об Энви и Альве, но никаких подробных записей о Дакре. Его имя лишь упоминалось то в одной, то в другой легенде и никогда не связывалось с Энвой. Об Эйтралах Айрис тоже ничего не нашла. Ни откуда они взялись, ни что ими движет, ни насколько они опасны для людей». Девушка выпрямилась на стуле и потерла плечо. Кто-то словно хотел похитить знания о прошлом, все мифы о Дакре, о его магии и силе, о том, почему Бог питал такую ярость к Энви, что даже развязал войну с ней, втянув кровопролитие смертных. Все эти вопросы вызывали у Айрис холодную тревогу.